Глава шестнадцатая Весна в нынешнем году выдалась затяжной и холодной. До середины апреля Москву накрывала снегопадом, зато начало осени порадовало теплом, поэтому Маша Горская была одета в модный комбинезон из льна. Ну наконец-то, приветствовала она меня. Ха, внучка пришла, провозгласил Дмитрий. Привет, синяя шапочка, красная туфелька. Народ заждался вас, мадам. Айнсвайдрай, арбайт начинай. Где у нас музыка, а? Дмитрий пошел к большому магнитофону, а Маша с прошептала: Не обращай внимания, Дима всегда шутит. Мы недавно устраивали праздник для детей, так теперь он меня называет храпящей царевной. Мило, скривилась я. «Красная туфелька» — оказывается, не самое глупое прозвище. Над сценой грянула бравурная мелодия. «Валя, Майя, сюда!» — заорал режиссер. Из кулис выплыли две девицы в сильно декольтированных вечерних платьях, щедро усыпанных стразами. У обеих красавиц были завитые в штопором светлые волосы, огромные голубые глаза — «Пухлые губы, щеки-яблочки и бюст пятого размера». «Где вы достали этих жертв?» «Пластического хирурга», — захихикала я. «Они близняшки или стали таковыми после того, как над ними поколдовал добрый доктор?» «Девушек мы нанимаем в модельном агентстве», — пояснила Горская и поморщилась. «Они милые, но не очень сообразительные». «Майя, располагайся слева от центрального микрофона», — приказал Дмитрий. «Ну что стоим, кого ждем?» Ай, два, шевелим педикюром, ножками и хлоп-хлоп ручками и топ-топ. Одна из девушек заняла предписанную позицию. Ау, овощебаза! Я велел туда Майе идти, возмутился режиссер. Я Майя!» — звонко произнесла блондинка в красном платье и показала на коллегу в платье небесного цвета. Она, Валя! Все чебурашки одинаковы, имена их неразличимы, продекламировал Дима. «Мне по барабану ху из но надо, чтобы синяя стояла слева. Зергут. «Странно, твой начальник выражается», — вздохнула я, повернувшись к Маше. Та парировала. «Твой Франсуа тоже вчера на репетиции непонятно изъяснялся. Глянул на подтанцовку и заявил. Волосы никуда не годятся. Тут нужен цвет сливок из подвала Катерины. И тональный крем оттенка лба собаки из киля. Кто такой киль и Екатерина?» Но, надо признать, потом Франсуа одну девчонку накрасил, и все ахнули. Он сделал из нее красавицу. Мне стало смешно. Киль — город в Германии. Там Арни увидел пса неизвестной породы, цвет головы которого вдохновил его на создание новой палитры тональных кремов. Катерина — владелица кафе, расположенного в Париже на углу улицы Бенуа, где у Франсуа квартира. Кофе там подают, сливки из деревни. Их цвет я не могу описать словами. Франсуа гений, но ты права. Понять, о чем он говорит, постороннему человеку подчас невозможно. Вот оттенок языка пчелы. Это что? Маша заморгала, а я пояснила. Смесь теней коричневой гаммы. Я Арни прекрасно понимаю. «Синяя, стань левее!» — скомандовал Дмитрий. Валя переместилась в сторону. «Налево!» — закричал режиссер. Девушка повторила маневр. «Белоснежка, блин, невеста-людоеда! Где у тебя лево?» вскипел постановщик. «Тут», — пролепетала Валя. «О, обезьяны Африки!» — заорал Дмитрий. «Покажи, мадам Эйнштейн, левую длань, жемчугами оперстненную!» «Ну? Чего стоим? Пушкина ждем? Синее! Платье в стразах! Майя!» «Я!» — пискнула девушка в красном платье. «Я! Мая. «Нафиг ты мне сдалась!» — огрызнулся Дмитрий. «Лежи молча, пока папа работает. Валя, где у тебя левая рука?» Блондинка подняла руку. «Вот!» «День только начался, а в стране дураков уже расстреляли всех умников», — горкнул режиссер. «Алиса, я твой кролик. Это правая, а мне нужна левая. Она слева. Правая справа, левая слева. Ай, два, левой!» «Ну, где левая лапка у мартышки Чичичи, которая, как всем известно, продавала кирпичи? Кстати, что с ней случилось? Кто нам расскажет? Синее платье! Ваш выход!» Обезьянка Чичичи продавала кирпичи, тоненьким голоском продекламировала окончательно затюканная Дмитрием Валентина. За веревку дернула и случайно пукнула. Внезапно стало тихо. Потом из левой кулисы... Долетел радостный смех, быстро перешедший в кашель. Кто пукнул? неожиданно внятно спросил режиссер. Мая? Я? Пискнула вторая блондинка, которая успела лечь на пол. Мая тут? Пукнула Чи-Чи-Чи, ответила Валя. Кирпичи, думаю, тяжелые, поэтому она издала звук. Вот. Снова повисла тишина. На сей раз за сценой никто не заржал. Дмитрий покраснел. Они издеваются? «Красная, какого хрена развалилась тюленем астраханским?» «Вы приказали лечь», — оправдалась Мая. Дима повернулся к Маше. «Маслина моя голубоглазая, где ты откопала этих чудовищ? Минотавру подобных, синяя, налево!» Валя пошла направо. «Сейчас нашинкую тебя на чипсы», — пообещал Дмитрий. «Что не так?» — захныкала девушка. «Иду, куда говорите». «Ноги твои прекрасные, подобны они греческим колоннам», — перешел режиссер на гегзаметр, но тут же вернулся к своей обычной манере. «А вот голова протухла. Что у нас под черепом? Отвечай, коза и семеро козлят тебе в печень!» «Мозги!» — пролепетала Валя. «Нет, солнышко, у тебя там творог», — не согласился Дима. «Лево слева, право справа, а у тебя лево направо, усекла, шагая левее от себя». Валины глаза наполнились слезами, и она осторожно двинулась направо. Мне надоело наблюдать за ними, и я решила вмешаться. «Валя, вы с режиссером стоите друг напротив друга. Когда Дмитрий требует идти налево, ступай направо, ясно?» Блондинка кивнула и снова направилась не в том направлении. Дмитрий застонал. «Валечка, покажите правую ножку», — ласково попросила я. Девушка приподняла подол длинного платья. «Вот она». «Теперь шагайте туда, где у вас эта нога», — посоветовала я. Валентина всхлипнула. «Как? Я уже стою на ней». «Тупой еще тупее», — заорал Дмитрий. «Всех согнать в стадо и отправить в космос навечно. Валя, ты замужем?» «Нет», — тихо ответила в конец замороченная блондинка. «Прекрасно», — обрадовался режиссер. «Никогда не выходи». «И упаси тебя, бог, рожать детей». «В стране и так с генофондом беда. Не стоит родному отечеству еще хуже делать». Горская глубоко вдохнула, выдохнула, вышла на сцену и в мгновение ока расставила модели на нужные места. Но вместо благодарности услышала от шефа. «Наконец-то! Бутылки на месте, несите штопор. Где ведущий? Выпускайте его из загона». На подмостке выскочил тощий парень в джинсах, и, широко разведя в стороны руки, кинулся вперед. «Здравствуйте, добрый вечер! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Отличный день, чудесный зал! Праздник! Вы славно поработали, теперь весело отдохнете! Сколько радости приносит людям продукция вашего завода пластмас малых форм! В каждом доме непременно есть тазики, и у меня, ха-ха-ха, тоже!» Дмитрий, успевший усесться за установленный в зрительном зале маленький столик, стукнул по нему кулаком. «Стоп! Леонид, очнись! Рыбка наша железная! Что ты несешь? Какие тазики? Осень на дворе. Мы на вручении премии Герой Бака!» Ведущий помахал планшеткой. «В сценарии написано про тазы. Сейчас переговорю. Опять выходить? Думаю, не надо. Начали!» «Сколько радости приносит людям продукция вашего завода, пластмассовых изделий малых форм! В каждой простой нашей российской семье есть баки, и у меня, ха-ха-ха, тоже в ванной стоит бак!» «Леня, ты упал с самосвала и тормозил головой?» — завопил Дима. «Вечно ты ко мне придираешься!» — заорал в ответ ведущий. «Сахар не сладкий, лимон не кислый!» «В тексте протозы сказано, а ему не нравится!» Я заменил их на баке. Снова дурак. Сам велел про баки говорить. Определись, чего ты хочешь, а уж потом ко мне обращайся. Я не телевизор. Меня пультом с канала на канал нельзя переключить. Фирма Бак выпускает косметику, — пояснила я. Канистры, баки, бедоны, миски и прочее к нам отношения не имеет. Извините, — сконфузился Леонид. Текстуху не ту подсунули. Бывает. Сейчас переговорю. Начали! «Сколько радости приносит людям продукция вашего завода БАК! В каждой простой российской семье, у каждой женщины и любого мужчины, ребенка и старика есть пудра, румяна, тушь для ресниц. И у меня, ха-ха, в -ха, ванной, мыло, дезодорант, одеколон и клизма!» – заорал Дима. «Кто текстуху сляпал? Опять плохо?» – возмутился Леня. «Всегда нравилось. Сегодня нет?» «Напиши новый текст», — потребовал режиссер. «Смени болванку, невозможно слушать. Раз я тупой, раз я бестоланный, раз меня невозможно слушать, то до свидания», — выпалил Леонид. «Приглашай великих Брэда Пита, Тома Круза, да хоть Никиту Михалкова. Интересно, сколько они заведения корпоратива потребуют, а Дима?» Из-за кулис в развалочку вышел еще один парень в джинсах. Наклонился и начал разглядывать что-то на полу. «Уберите посторонних!» — взлетел на волне крик Леонид. «Наф-нафа! Вон из конюшни!» «Молодой человек!» — окликнула парня Мария. «Простите, у нас репетиция. Вы кто?» «У меня тоже прогон», — ответил незнакомец. «Я — Рэй, фронтмен группы «Взрыв мозга». Нас пригласил Дмитрий. Ищу розетку. Кто-нибудь может объяснить, почему на всех сценах всегда не хватает розеток? Натуральный дурдом. «Здрасте всем!» — заорала хорошенькая мулатка в белых коротких до неприличия мини-шортиках и обтягивающей майке кислотно-розового цвета. «Хай, мои любимые фаны, с вами Амаретта!» «Выпить дают?» — оживился Рей. «Амаретта — липкая дрянь, но на халяву сойдет. Где поляна накрыта и где розетка? Эй, как там тебя в шортах? Отыщи удлинитель!» Мулатка топнула ногой в белом лаковом ботфорте. «Я певица, не видишь?» Рэй почесал в затылке. «Не», — думал таджичка из местного клиринга. «Больно ты черная». «Офигел?» — возмутилась Амаретта. «Кто тут типа главный?» У меня времени вообще нет. Через час эфир на Первом канале, затем интервью на втором, выступление в Кремле и корпоратив в Государственной Думе. Голова кругом идет. Меня на части разорвали, дышать некогда. Быстренько покажите, что тут куда, и я помчалась. Дима повернулся к Маше. А неоткуда? Кто привел сюда козлиное стадо Одиссея? Музыкант уверяет, что его пригласил ты, пробормотала Горская. Дмитрий надулся. Я? Впервые я пасхальной индейки услышал. Индейку едят на Рождество, захихикала Амарета. Дедуля, вы кто? Режиссер концерта Дмитрий Барашков, торжественно представился жених Белке, владелец агентства по организации праздников. А вам, многоуважаемая африканская леди, не следует выскакивать на сцену и мешать творческому процессу. Ждите своей очереди, и вы, сэр, с гитарой шлепаете в подсобку. «Нефига тут из себя Рея Брэдбери корчить! Вы под фанеру голосите, розетка для микрофона вам без надобности!» «Брэдбери — писатель-фантаст!» — тихо сказала я. «Да хоть мент на домник!» — заорал Дмитрий. «Кто африканская девушка?» — взвизгнула Амарета. «Я москвичка в пятидесятом поколении!» «А чего такая поджаренная?» — удивился устроитель шоу. «В солярии пересидела», — огрызнулась Амаретта. «Короче, я не намерена тут всякую фигню выслушивать. Чао, дедушка, ваш концерт мне да...» «Ну, вы поняли». Развернувшись на каблуках, певица улетела со сцены. Рэй, не сказав ни слова, пошел за ней. Дмитрий схватился ладонями за виски. «Перерыв. До утра. Завтра соберемся, не знаю когда». «Никому не опаздывать, стоять в театре гамлетами. Сгиньте вон!» Я устал от тупых, нетворческих нулей, которые от себя великими единицами. Мы с Машей, не сговариваясь, развернулись и двинулись к двери. «Стоп!» — заорал Барашков. «Лошадь! Где мадам Прижевальская? Почему ее нет? Вы меня доведете до Коклюша!» Мария обернулась. Чтобы коня вывести на сцену, нужно специальное разрешение, а у нас его нет. «Талисман концерта «Козлик Чарли», — напомнила я. Я похож на кролика Нуфнуфа? Неожиданно спросил режиссер. Мне захотелось напомнить ему, что Нуфнуф поросенок, но я вовремя удержалась. Нет, Дима, покорно ответила Маша. Ничего общего между вами нет. Думаешь, я не знаю про разрешение для кобылы? Я по-твоему изюм жареный? Выпрошал Дмитрий. Нет, я не таков. Горская сделала шаг, охнула и схватилась за поясницу. Маша, тебе плохо? Тихо спросила я. «Вчера занималась в спортзале, спину, похоже, перекачала». Тоже шепотом ответила та. «Внучка!» — гаркнул Дмитрий. Я машинально посмотрела на него и тут же рассердилась на себя. Не надо реагировать на идиотские прозвища. «Хочешь устроить отличный праздник и получить медаль на грудь от своего босса за лучший фейерверк?» — спросил режиссер. «К сожалению, я плохо поняла суть вашего вопроса», — ответила я. «И меня зовут Степанида». «Я придумал гениальный ход», — заорал Дима, взлетая на сцену. «Значится так. Раннее утро повисло над сценой. Слышно мычание коров. «Как тебе, Стёпа? Деревенская тематика!» Му -у -у.